Сострадальческим лицом, этой маской из хмурости и змеистости, взирала она на содеянное, на это тихое начавшееся кровопролитие, замеченное поначалу ею одной, так как лица похотливых глазевших дам следили за юношей, который постепенно удалялся по направлению колонной палате, где, как по праву была уверена мут, должно было произойти в точности то же самое. Только когда любимый скрылся из виду, она, нарушая тишину, спросила с ехидной озабоченностью, «Душеньки мои, что с вами? Что вы делаете? Вы же проливаете свою кровь». Это было ужасное зрелище, так как у многих быстро эти ножички врезались в руку чуть ли не на вершок, то кровь не только сочилась, но лилась и текла. Ручки с золотыми яблоками были сплошь, залиты красной влагой. Она впитывалась в нежной, как лепесток, ткани платьев на коленях, образуя там лужицы, и истекая на кончике ножек, на каменную настил. Как принялись дамы ахать и охать, причитать, визжать, закатывать глаза, когда заметили это после притворно удивленного возгласа мута монет. Некоторые, не переносившие вида крови, особенно собственные. готовы были упасть в обморок и только благодаря цитварному маслу и нюхательным флакончикам с которыми суетились между ними хорошенькие служанки не потеряли сознание да и вообще пострадавшим была оказана необходимая помощь хорошенькие тотчас же прибежали с тазиками полотенцами уксусом корпией и разорванными на полосы холстинами Так что вскоре дамский кружок стал напоминать лазарет или перевязочный пункт. И здесь, и в колонном покое, куда на мгновение отлучилась мута монет, чтобы убедиться, что и там все в крови. Ленену Тед, супруга смотрителя Горят, оказалась среди тяжело раненых, и на время ее ручку пришлось прямо-таки умертвить, насильно отделив ее так, что она даже пожелтела от общего жизнеброжение тугой повязкой, чтобы остановить кровь. Сильно порезалась и Незбамет, низкоголосая жена Бекникхонса. Ее платье было испорчено, и она громко кого-то бронила, покуда две девушки, одна черная, другая белая, утешали и врачевали ее. «Любезнейшая настоятельница, и вы, мои душеньки!» — лицемерно заговорила Мутэ когда тишина и порядок более или менее восстановились. Как это могло получиться? Как это случилось, что вы у меня так порезались? И это красное происшествие бесчестило дамский мой праздник. Хозяйке невыносимо неприятно, что это произошло у меня в доме. Но как же это могло произойти? Бывает, конечно, что за фруктами кто-нибудь и порежется. Но чтобы порезались все сразу... а некоторые до кости. Такого еще, насколько я знаю, мир не бывало, и, наверное, это останется в истории общества стран единичным случаем. Так я, по крайней мере, надеюсь. Но утешьте меня, мои милые, скажите мне, как это могло получиться? «Ничего, пустяки», — ответила своим басом за остальных женщин Несбамет. «Пустяки они». Все обошлось еще довольно благополучно, хотя красный сет... И испортил наши предвечерние платья, а некоторые из нас еще бледны от потери крови. Не огорчайся. Мы верим, что намерения у тебя были самые добрые, и твой прием фишенебелен во всем, вплоть до мелочей. Но все-таки, моя милочка, ты позволила себе поступить весьма необдуманно. Я говорю без обиняков и за всех. Поставь себя на наше место, пригласив нас. чтобы открыть нам причину своего недуга, который смеется над искусством врачей, ты заставляешь нас ждать своего признания, следовательно, наши нервы и так уже напряжены, и мы прячем свое любопытство за искусственной болтовней. Ты видишь, я откровенно, я без от имени всех нас говорю самую очевидную правду. Ты угощаешь нас, золотыми яблоками. Очень хорошо, очень похвально. Даже у фараона они бывают не каждый день. Но как раз в тот миг, когда мы собираемся их очистить, ты приказываешь, чтобы в наш чувствительный круг вступил этот виночерпий. Кто бы он ни был, хотя я полагаю, что это ваш молодой управляющий, которого и на суше, и на водных дорогах называют Нефернефру, Достаточно позорно и то, что мы, высокородные дамы, вынуждены разделять мнения и вкус людей плотины каналов, но в данном случае о вкусах не приходится спорить, ибо и лицом, и телом этот юноша небесно хорош. Если внезапное появление среди стольких нервных женщин даже и менее очаровательного юноши способны уже и само по себе вызвать у них шок, то как же не остолбенеть от восторга, когда перед тобой появляется такой красавчик и наклоняет над твоим кубком кувшин? Тут уж нельзя требовать от гостей, чтобы они помнили о своих ножичках и берегли свои пальцы от грозящей им незадачи. Мы доставили тебе много хлопот своими порезами, но я не могу не сказать тебе и не со сладостным голосом, что ты... сама виновата в этом конфузе, и не могу не упрекнуть тебя за твои шокирующие распоряжения. Совершенно справедливо воскликнула Орлену Тед, смотрительнейшая давят. Придется тебе, милочка, принять этот упрек, ибо своей затеей ты сыграла с нами такую шутку, которую мы все будем долго еще вспоминать. И если не со злостью, то только потому, что у тебя... По твоей невинности и в мыслях ничего подобного не было. Но в том-то и беда, милочка, что ты совершенно забыла о бережной осмотрительности и должна, если ты справедливо, винить за неловкость этого красного происшествия себя самое. Не ясно ли, что умноженная женственность столь многочисленного дамского общества оказывает, в свою очередь, влияние на каждое отдельное женское начало, предельно повышая его чувствительность. В такой круг ты неожиданно вводишь нечто мужское. И в какой момент? В момент, когда все чистят яблоки. Милая моя, да могло ли это сойти бескровно? Сама посуди. И вдобавок это был не кто-нибудь, а этот виночерпий ваш молодой управляющий, настоящий красавец. Мне стало при виде его совершенно не по себе. Я говорю как есть, без обиняков, ибо в такой час и при таких обстоятельствах избыток чувств требует выхода, и можно позволить себе высказаться на чистоту. Я женщина, отдающая должное всему мужскому, и поскольку это и так уже вам известно, то я просто бегло упомяну, что кроме своего супруга, директора Говят, Мужчины в расцвете сил, я общаюсь также с одним известным вам офицером-телохранителем и с одним молодым жрецом дома Хонсу, Су, захаживающим также и в мой дом. Вы же и без того это знаете. Но все это не мешает мне быть, так сказать, начеку в отношении мужской стати, усматривая в ней что-то божественное, и особую слабость питаю я кравчиму. В кравчем. Всегда есть что-то от Бога или от любимца богов. Не знаю, почему мне так кажется. Это связано с его должностью, с его повадкой. Ну, а уж этот Нефертем, этот голубой лотос, этот исполненный шар мою нет с кувшином. Милые мои, я обомлела. Я была совершенно уверена, что вижу Бога, и от благочестивой радости не чуяла под собой земли. Я вся превратилась в зрение, и, заглядевшись, всадила ножичек в парец до самой кости. Кровь моя прелась ручьем, а я и не заметила, так я забылась. Но это еще полбеды, ибо я уверена, что теперь, как только я начну чистить фрукты, в душе моей тотчас возникнет образ твоего смазливого, твоего окаянного кравчего, и я опять, замечтавшись, раскрою себе руку. Так что лучше уж мне вообще отказаться от фруктов, которые нужно чистить, хотя я большая до них охотница. Вот что ты наделала, душенька, опрометчивой своей затеей. Да, да, — закричали все дамы, не только дамы фонтанного двора, но и дамы колонной палаты, которые во время речи Незбамет и Рененутет перешли во двор. «Да, да», — кричали они наперебой высокими и низкими голосами, — «так оно и есть, так оно и было, говорившие совершенно правы, мы чуть не зарезали себя в замешательстве при виде твоего кравчего, вместо того, чтобы назвать нам причину своего недомогания, для чего ты нас и пригласила, ты сыграла с нами и не такую шутку». Тогда мута Манет своему голосу всю его певучую силу и воскликнула. «Дуры!» — воскликнула она. «Я не только назвала, я показала вам причину смертельного моего недуга и всех моих бед. Поглядите же на меня, если вы не могли наглядеться на него. Вы видели его лишь несколько мгновений, и, потеряв голову, изранили себя так... что все вы еще бледны от красной беды, в которую ввергнул вас его вид. А я должна или вольна видеть его ежедневно и ежечасно? Каково же мне в этой непрестанной беде? Я спрашиваю вас, как мне быть? Ибо этот мальчик, о слепые, которым я напрасно дала прозреть, этот управляющий крафчи моего мужа, он и есть, «Мое горе и моя смерть! Он очаровал меня насмерть своими глазами и устами. И только из-за него, сестры, проливая я, бедная, свою алую кровь и умру, если он не остановит ее. Ибо вы при виде его порезали себе только пальцы, а мне любовь к его красоте изрезала сердце, и я исхожу кровью». Мут пропела это срывающимся голосом и, бессильно рыдая, упала в кресло. Можно представить себе праздничную взбудораженность, которую сообщило это признание хору подруг. В точности так же, как раньше Табубу, Имен, Куэзехт, отнеслись они к потрясающей новости, что Муд полюбила и, соответственно, повторили в своем обращении содержимое знакомым нам образец. Они окружили ее, гладили, осыпали растроганной разноголосицей поздравлений соболезнований, но взгляды, которыми они украдкой при этом обменивались, свидетельствовали еще кое о чем, кроме нежного участия, а именно – о недоброй разочарованности тем, что больше ничего не стряслось, и что все это притязательное горе сводится к самой обыкновенной влюбленности в раба, о молчаливом недоброжелательстве, об общей женской ревности, но в первую очередь о злорадной удовлетворенности тем, что смут с этой гордой и чистой, с этой непорочной, как луна, невестой Амуна Случилась на старости лет такая обычнейшая беда, что, томясь по смазливым слуге, она не сумела даже не проболтаться, а беспомощно выдала всем свое снижение до обычного дамского уровня, возопив, как мне быть. Это льстило подругам, хотя от них и не ускользнуло, что за таким беззаветным во всеуслышание признанием крылась. все еще прежнее самомнение, склонное видеть в самых обыкновенных вещах, если только они выпали на долю мут, нечто из ряда вон выходящее, способное потрясти мир, а это уже злило подруг. Но если все это отчасти выражалось во взглядах, которыми обменивались дамы, то их торжество по поводу такой сенсации, такого чудесного великосветского скандала — было все же достаточно велико, чтобы сделать их способными к искреннему участию, к женскому сочувствию одержимой сестре. А поэтому они обступили подругу, принялись ее обнимать, затараторили, утешая и поздравляя влюбленную, и многословно удивляясь счастью юноши, которому дано пробудить подобные чувства в груди своей госпожи. «Да, милая Ини», — заливались они, — «ты вразумила нас, и нам вполне понятно, что это не шутка для женского сердца, если женщина поневоле вольна ежедневно лицезреть такого красавца. Не диво, что и ты, наконец-то, потеряла сердечный покой? Счастливец! Что столько лет не удавалось ни одному мужчине, того он достиг своей молодостью, Он взволновал твою душу, святая подруга. Ему это и во сне не снилось. Но сердце не знает предрассудков, оно не спрашивает о чине и звании. Он не княжеский сын, не офицер, не тайный советник, он всего-навсего управляющий твоего мужа, но он смягчил твое сердце, и в этом его чины отличия. А то, что он чужеземец, что он из Азии, что он так называемый еврей. Это придает делу особую пикантность, особый шик. Как обрадовались мы, дорогая, как стало у нас легко на душе, когда мы узнали, что все твое горе, все твое недомогание в том лишь и состоят, что тебе пришелся по вкусу этот красавец. Прости, если мы перестанем бояться за тебя и начнем бояться за него. Ведь что он может лишиться рассудка от такой чести, это сейчас, пожалуй, единственное основание для беспокойства. А в остальном дело кажется нам довольно простым. Ах, рыдала мут, если бы вы знали, но вы не знаете, и я знала, что вы еще долго ничего не будете знать, и ничего не поймете, даже когда я вам открою глаза. Ведь вы же понятия не имеете о том, как обстоит с ним дело, и что это такое ревность Бога, которым он принадлежит и венец которого носит, а потому не снисходит до того, чтобы остановить мою кровь, кровь египетской женщины, и не внемлет душою моим призывом. Ах, сестры, лучше бы вы не заботились о его рассудке, а отдали бы всю свою заботливость мне, которой суждено умереть из-за его божественной неприступности». Тут подруги забросали ее вопросами по поводу этой неприступности, не веря своим ушам, что слуга не сходит с ума от такой чести, а отказывает госпоже. Взгляды, которыми они обменивались, свидетельствовали, пожалуй, и об одном ехидном предположении, что, мол, их «эни» как-никак слишком стара для этого красавца, и он морочит ей голову благочестивыми отговорками, потому что она ему не по вкусу. И многие обольщались мыслью, что они-то уж пришлись бы ему по вкусу. Но все-таки в их отклике преобладало искреннее возмущение строптивостью раба-чужеземцы. И Нес Бамет, например, басистая настоятельница, объявила этот случай с такой точки зрения скандальным и нетерпимым. «Уже как женщина», — сказала она, — «я, дорогая моя, на твоей стороне, и твое горе — это мое горе». Но, кроме того, дело это, по-моему, политическое, храмово-государственное, ибо в нежелании этого сопляка, прости, ты любишь его, но я называю его так, в праведном гневе, а не для того, чтобы оскорбить твои чувства, в его нежелании принести тебе дань своей молодости — На лицо непокорность, прямо-таки противодержавная, равнозначная мятежному отказу какого-нибудь городского баала Ретену или страны финихийцев выплачивать надлежащий оброк Амуну, на что следовало бы, само собой разумеется, ответить немедленным карательным походом, даже если бы его стоимости перекрывала размеры дани, чтобы поддержать честь Амуна». «Вот в каком свете, милочка, видится мне твое горе!» И, возвратясь домой, я сразу же обсужу это вопиющее проявление киноницкого бунтарства со своим супругом, предводителем жрецов всех богов Верхнего и Нижнего Египта, и спрошу у него, какими мерами следует, по его мнению, положить конец подобному непорядку. На этом... Под оживленную болтовню расходившихся дам, и кончился тот ставший знаменитым и лишь сейчас наконец-то списанный в соответствии с подлинным его ходом прием, благодаря которому главным образом Муте -э Манет и умудрилась сделать свою несчастную страсть предметом городских сплетен. И хотя в иные более светлые мгновения мут и ужасалась с такому итогу, но с другой стороны. Все более перерождаясь, она находила в нем какое-то упоение. Ведь большинство влюбленных считает, что их чувству не оказано должной чести, если о нем, пусть даже с издевкой, презрением, не говорят всюду и все. О нем нужно раструбить на весь мир. К тому же подруги порознь или небольшими компаниями часто навещали ее теперь, чтобы узнать о состоянии ее горя. утешить ее и помочь ей советами, которые, однако, глупо пренебрегали фактическими совершенно особыми обстоятельствами, так что страдалицы оставалось только пожимать плечами и отвечать «Ах, дети, вы болтаете, вы даете советы, а ведь вы ничего в этом не смыслите, тут особый случай», что опять-таки злило фиванских дам, которые потом говорили между собой. Если она думает, что это не нашего ума дело и какой-то особый случай, то пусть она помалкивает и не посвящает нас в свои заботы. А еще ее навещал, пребывая на носилках в гарем Потифара со стражей сзади спереди первосвященник Амуна Великий Бекни Холмс, которого жена уведомила об этом деле и который отнюдь не был склонен отнестись к нему легкомысленно, а, напротив, усматривал в нем высшие интересы. Этот могущественный плешивец, этот священный сановник в леопардовой шкуре, поучал мут, вышагивая с выпеченной грудью и задранным вверх подбородком перед ее львино-ногим креслом, и рассуждал так. Никакие личные моральные соображения не идут в счет при разборе этой истории, которую при всей ее огорчительности с точки зрения нравственных правил и общественного порядка нужно, коль скоро уж она началась, довести до конца по соображениям более значительным. Как священник, наставник души, и поборник благочестивой строгости, а также как друг Петепре, и его сотоварищ при дворе, он должен осудить мут за внимание, уделяемое ею этому юноше, и воспротивиться желаниям, которые тот у нее вызывает. Однако строптивое поведение чужеземца, его отказ отдать причитающуюся с него дань, оскорбительны для храма, который вынужден требовать, чтобы это дело было как можно скорее улажено во славу Амуна. Поэтому он, бекнехонс, должен, совершенно не считаясь ни с какими личными мнениями, повелительно потребовать от своей дочери Мут, чтобы она, не останавливаясь ни перед чем, добилась от этого упрямца покорности, не ради собственного удовольствия, хотя и таковое, правда, без его бекнехонса одобрения она попутно получит, а для удовлетворения храма. В случае же необходимости к этому нерадивому юноше следует применить меры принудительного характера. Что такое духовное напутствие, что такое полномочие, на ошибочный шаг, пришлось мут по сердцу, что она ухитрилась увидеть в нем усиление своей позиции по отношению к любимому. Это с огорчительной ясностью показывает нам, до чего она дошла. Она... которая еще недавно, в полном соответствии со своей цивилизованностью, ставила свое счастье и свою боль в зависимости от свободы его живой души, а теперь в беспомощности своего чувства пало так низко, что мысль о храмово-полицейском насилии над возлюбленным доставляла ей какую-то отчаянную, какую-то извращенную радость. Да, ей впору было уже колдовать Стабубу, Но Иосиф тоже не остался в неведении насчет точки зрения храма Амуна, ибо для верного бесам Хепчика не существовало щелок, настолько узких, чтобы нельзя было, спрятавшись в них, тайно присутствовать при разговоре великого бекнехонца с мута и, подслушав своими чуткими карличьими ушами, его наставление незамедлительно передать их своему подопечному. Тот узнавал их и находил в них лучшее подтверждение своего взгляда, что все это ничто иное, как тяжба между державой Амуна и Господом Богом, и что ни в коем случае чего бы это ни стоило, и как бы ни противоречила такая необходимость адамовскому желанию, Его Бог, его Господь не должен тут потерпеть поражение.